Глава вторая. Простая просьба. Март 2019 года. Я стала заинтригована. Не каждый день вылетающие пассажиры просят сотрудников аэропорта о подобном одолжении. По правилам службы безопасности я должна была вежливо, но твердо отказаться и отнести чужой телефон в выключенном состоянии в бюро находок аэропорта. Должна была, но я так не поступила. И сейчас я ехала домой, а чужая Нокия лежала на пассажирском сиденье рядом с моим смартфоном. Ее владелец так и не перезвонил. До Москвы лететь всего полтора часа. Самолет давно приземлился, а я терялась в догадках, что все это значит. Что мне делать с телефоном, если его хозяин так и не объявится? А если позвонит, о чем попросят? Отправить с курьером в Москву? Передать кому-то из его знакомых или родственников? Держать у себя до его возвращения? Но в любом случае я уже согласилась помочь, ругай себя за отзывчивость и безотказность. Припарковалась, не без труда отыскав свободное место во дворе, взяла рабочий рюкзак и направилась к дому. Как хорошо, что завтра суббота, у меня выходной, наполненный приятными и полезными делами. Выспаться, потом пойти в спортклуб и бассейн, а вечером навестить родителей, встречу с которыми я откладывала уже месяца два. Вдруг чужой телефон напомнил о себе громким, но коротким вибровызовом. Пришло новое сообщение. Я не была уверена, что вправе его читать, но это мог написать тот загадочный пассажир. Опять незаписанный номер, но уже другой. 5 апреля, Скрипач на корпоратив. Не информативный, без подписи. Я отложила телефон и набрала себе ванну. После долгого рабочего дня голова гудела, хотелось поскорее снять усталость и напряжение. Достала бокал для красного вина но вместо алкоголя наполнила его ароматным гранатовым соком. Скинула рабочую блузку и белье прямо на пол в ванной, с удовольствием распустила тугой узел волос, и они темной волной рассыпались по обнаженным плечам. Не смывая косметики, с головой погрузилась в горячую ароматную пену, но не позволив мне расслабиться, Ноки опять тревожно завибрировала. Я потянулась за ней, чтобы принять вызов. Добрый вечер, это владелец Ноки, поприветствовал меня уже знакомый голос. «Прошу прощения за поздний звонок. Я не помешал?» «Нет, все в порядке», — отозвалась я, удобнее устраиваясь в ванне. «Как долетели?» «Спасибо, нормально. Но мне сейчас предстоит еще один перелет». В его голосе я чувствовала легкую обреченность. «Ясно. Так что мне делать с вашим телефоном?» «С телефоном», — устало повторил пассажир. «Не могу поверить, что забыл его на стойке». Ничего, такое часто случается, но сотрудники аэропорта обязаны сдавать все оставленные личные вещи в бюро находок. Так что, да-да, я понимаю. Вежливый тон, приятный мужской голос и приобретенный с годами стремление помогать людям не оставляли мне никакого выбора, хотя я не догадывалась, о чем в дальнейшем попросит пассажир. Дело в том, что я улетаю в Вену. У меня там концерта до середины мая, и вернуться в Питер раньше возможности нет. Мне неудобно вас просить, но вы бы меня очень выручили. Я насторожилась. Если бы согласились пересылать все входящие сообщения с того телефона на номер, с которого я сейчас звоню. Я растерялась. Вы серьезно? Да. Послушайте, это как-то странно. Я перевернулась в остывающей воде. Ведь мне придется читать вашу переписку. Согласен, ситуация необычная. Но, поверьте, ничего личного там нет. Просто в свободное время пересылайте мне новые сообщения, и все. — А звонки? На работе нам запрещено отвечать, — запротестовала я. — Не отвечайте. Но, скорее всего, никто не будет звонить, только СМС. И их будет немного. Я молчала в ожидании более конкретных пояснений какой-то развернутой истории, но собеседник тоже безмолвствовал. — Даже не знаю. Я перехватила телефон другой рукой и чуть не уронила его в ванну. — Очень рассчитываю на вашу помощь и заранее благодарю. «Мне пора, — объявляют посадку», — торопливо попрощался пассажир, не позволив мне ответить отказом на его странную просьбу. Я отложила телефон и задумалась. Ничего сложного от меня не требовалось. На предыдущей работе я много лет отвечала на звонки своего начальника, знала обо всех его встречах, планах и личных делах. Сейчас меня просят делать то же самое, с той разницей, что теперь это абсолютно незнакомый человек. Сосредоточившись, я постаралась воспроизвести внешность пассажира. Я помнила, что он оказался приятным исключением из общего потока лиц и настроений, но не могла писать его детально. Только глубокие серые глаза и уверенный взгляд отчетливо всплыли в памяти. Прокручивались обрывки нашего краткого знакомства, уже стирающегося под большим потоком пассажиров. Я вздохнула, осознав, что все равно больше ничего о нем не вспомню даже имени и фамилии, хотя видела его паспортные данные в системе регистрации. После банных процедур я перебралась в постель, прихватив помимо своего смартфона и Нокию. Повертел ее в руках, все же открыла недавнее сообщение о скрипаче. Мне не пришлось долго разбираться, как пересылать текст. Пара нажатия на потертые от времени кнопки и готова. Сообщение улетело за тысячи километров вслед за пассажиром. На следующий день я кинула Нокию в свою сумочку. Поехала в фитнес-клуб и с долей любопытства ждала новых сообщений. В перерыве между тренировками я специально вернулась в раздевалку к шкафчику проверить, не пропустила ли я что-то интересное, но телефон молчал. Так за весь день пришло всего три сообщения. Два таких же кратких, сухих, малоинформативных приглашения на какие-то концерты и одно – рекламная рассылка из магазина цветов. Содержание посланий правда не таило в себе никаких секретов или откровений, и я заметно расслабилась. Только к вечеру я добралась до родителей, которые уже много лет жили в пригороде Санкт-Петербурга, и поняла, что соскучилась. Тихий поселок, свободные парковочные места, тишина, свежий воздух и Финский залив. Мой ритм жизни отличался от подобного размеренного уклада, но теперь у меня появилось гораздо больше времени, чтобы приезжать сюда, гулять по взморью и общаться с родителями. Мы неторопливо поужинали, обсуждая вполне безболезненные для меня темы, общих знакомых и мою двоюродную сестру, а после устроились в гостиной. Папа вынес графин со своей фирменной настойкой из клюквы, а я никогда не могла от нее отказаться. Родители это знали, поэтому использовали алкогольный напиток как хитрый ход, чтобы я осталась у них на ночь и не могла вернуться на машине в город. Я была в благодушном настроении и не возражала. И других планов на субботний вечер у меня все равно не было. Мама подсела ко мне на диванчик, заботливо укрыв мои ноги пледом. «Викусь, и как там, в аэропорту? Нравится?» «Да, очень», — охотно отозвалась я. «Там классный коллектив, необычная работа по регистрации, время пролетает быстро. И главное, я в восторге от графика два через два». «А пассажиры в основном мужчины?» «Нет, большинство женщины. Хотя я даже не помню никого, для меня это просто поток людей, которых нужно поскорее». И я задумалась, подбирая подходящее слово. «Отправить в полет». «Как жаль», — мама вздохнула. Но если вдруг интересный мужчина подойдет к тебе, он может с тобой познакомиться? «Нет», – рассмеялась я, – «никто там со мной не знакомится. Я должностное лицо, и на меня не смотрят, как на девушку. Скорее, меня боятся». «Боятся?» – изумилась мама. «Ты ведешь себя грубо?» «Нет», – я постаралась объяснить ей, – «просто пассажиры подсознательно ожидают, что я могу не пропустить их на самолет, найти какую-то ошибку в визе или паспорте, не принять багаж». И у меня нет времени болтать с кем-то дольше минуты. У меня очередь». «Понятно», – неохотно согласилась мама. «Ну а пилоты? В аэропорту столько красивых пилотов в форме и фуражках я видела в одном фильме». «Зачем пилотам приходить на стойку регистрации?» – серьезно поинтересовался я. «Они же тоже куда-то летят? Неужели им не нужно регистрироваться на рейс?» «Нет, они не должны регистрироваться». У них свои системы контроля, и я не встречаю в зоне вылета пилотов, тем более в фуражках. Как жаль, опять огорчилась мама. Сегодня эти расспросы не вызывали у меня прежнего раздражения, а лишь снисходительную улыбку. Я не хочу ни с кем знакомиться, как можно мягче в очередной раз сказала я и добавила, по крайней мере в ближайшее время. Но, милая, пора перестать откладывать личную жизнь на потом. Сначала твоя прошлая работа мешала тебе в этом, но теперь-то что?» Я тяжело вздохнула, оставив ее замечание без ответа. «А коллектив? Ты говоришь, у вас дружный коллектив. Там, наверное, тоже есть интересные молодые люди?» «У нас смене семьдесят человек, из которых парней пять, все остальные девушки». «Ну вот, где как не в аэропорту можно познакомиться?» – воскликнула мама. «Такое красивое и романтичное место! Может, тебе стоит самой проявлять инициативу?» У меня неприятно сжалось сердце, чудесное настроение улетучивалось, но тут раздался слишком громкий, резкий, переливающийся неприятный трелью сигнал, и я не сразу сообразила, что это звонит Nokia. Как спасительной соломинке я бросилась к своей сумочке в прихожей и достала вибрирующий телефон. Высветился незнакомый номер, но я приняла вызов. «Добрый вечер», — раздался спокойный голос пассажира. «Я не отвлекаю». «Как же кстати!» – обрадовалась я и быстро скрылась в уборной, чтобы мама не заподозрила, что я общаюсь с мужчиной и не устроила очередной допрос. «Нет, наоборот!» – отозвалась я, устраиваясь на краешке ванны. «Наоборот!» – худился собеседник. «Своим звонком вы избавили меня от неприятного разговора». «У вас неприятности?» «Нет-нет, просто любопытные родители». Я спохватилась, что разговариваю с незнакомцем и замолчала. «Хорошо. Просто я хотел поблагодарить вас за помощь». — Очень рад, что вы согласились. — Ну, раз уж я сразу не отнесла ваш телефон куда следует... — Надеюсь, из-за этого у вас не будет проблем, — искренне поинтересовался собеседник. — Нет, если что, скажу, что вы мой знакомый или постоянный клиент, то есть пассажир. — Да, я часто летаю, поэтому такое вполне возможно, — на полном серьезе ответил он, и я чуть не рассмеялась. — Летаете с виолончелию с дополнительным местом для нее? — Чаще всего да. А почему вы смеетесь? Как он почувствовал мою иронию? Просто забавно слышать заблуждение по поводу работы аэропорта. — В чем же я заблуждаюсь? — насторожился пассажир. — У сотрудников зоны вылета нет прикрепленной стойки, рейса или направления. Я могу два часа регистрировать пассажиров на самолет в Милан, а через десять минут меня перебросят на рейс Душан-Б в другом конце зала, поэтому постоянных пассажиров не существует. — Надо же! Я и не знал. Вернее, никогда не думал об этом, — протянул пассажир. — Что ж... Тогда будем придерживаться версии, что я ваш знакомый виолончелист. — Хорошо, — согласилась я, — хотя это тоже не очень правдоподобно. Я невероятно далека от мира музыки и виолончелистов. — В следующий раз я развею парочку ваших заблуждений о виолончелистах, как вы мои про аэропорт. А сейчас мне пора на концерт, — попрощался пассажир. Еще раз спасибо вам за помощь. На следующий день мама опять затеяла разговоры про мои отношения с противоположным полом. Но отец всегда лучше нее, меня понимающий, вовремя ее остановил и дал мне отдохнуть. Поэтому я провела хороший день в их теплой компании. Мы долго гуляли по берегу залива, и, несмотря на холод и сковавший воду лед, в воздухе уже чувствовалось приближение весны. «Конец марта, скоро лето, а летом все будет хорошо», — подбадрила себя я и на этот раз верила в свои мысли. На Нокию за все время не приходило ни одного сообщения, и я даже забыла об ее существовании. Я вернулась домой поздно, около одиннадцати, и готовилась ко сну, когда меня опять напугал ее резкий и громкий вибровызов. Я посмотрела на телефон. На экране высветилось предупреждение о низком заряде, а затем о пяти новых сообщениях и одном непринятом звонке. Наверное, пока я была в душе, кто-то явно терял терпение. Я открыла первое послание от неизвестного номера, быстро пробежала по нему взглядом двадцать два пятьдесят привет милый я в питере встретимся двадцать два пятьдесят один ты на концерте двадцать два пятьдесят один и я скучаю двадцать два пятьдесят два ответь как сможешь я стою и не знаю куда мне ехать в отель или сразу к тебе подобные сообщения обычно сопровождают красочными эмодзи, но черно-белый экран передавал лишь сухой текст который воспринимался грубо и навязчиво двадцать два пятьдесят девять «Звони, красавчик!» Это сообщение пришло сейчас, а пропущенный вызов, что логично, оказался с того же номера. Улыбнувшись, я покачала головой и быстро переслала все сообщения пассажиру. Восемь утра – начало моей дневной рабочей смены. На двенадцать часов я с радостью превращалась в одно из звеньев бесперебойного, отлаженного механизма аэропорта, забывая о своих делах, переживаниях, отодвигая все воспоминания на второй план. Это спасает, это помогает. Ради этого я здесь. Около одиннадцати диспетчер отпустил меня на перерыв, и я отправилась перекусить в нашу зону отдыха, на общую кухню. На прежней работе я часто не успевала пообедать, при этом могла ничего не есть до позднего вечера. Тут же я чувствовала себя голодной постоянно, растрачивая много энергии на разговоры, подъем чемоданов и просто передвижение по огромному зданию аэропорта. Поставила контейнер со вторым завтраком в микроволновку, а сама достала из своего шкафчика Нокию. Интересно, как там пассажир? Вчера он никак не прокомментировал пересланное мной сообщение от особой, требующей с ним незамедлительной встречи. Вдруг телефон в моей руке завибрировал, и я непроизвольно нажал на сброс. Но звонил не пассажир, его номер я уже записала, это был незнакомый. Хотя вовсе уже и незнакомый, две девятки на конце. Похоже, это снова та девушка. Ее терпение можно только позавидовать. Как можно так настойчиво донимать мужчину? И неужели пассажир вчера ей не ответил со своего телефона? Бедняжка напрасно прождала его всю ночь в отеле. Телефон замолк, и я быстро напечатала текст, быстро привыкнув к забытой функции Т-9. 11.35. Доброе утро. Сейчас обнастойчиво звонила та же девушка, что писала вчера. Была бы возможность поставить смайлики, и я бы непременно украсила свое сообщение красноречивой рожицей. Но не успела я отложить телефон, как он зазвонил снова. На этот раз пассажир. — Доброе утро. Я вчера поздно освободился и уже не стал вас беспокоить, — сказал он. — Сожалею, что вам пришлось прочесть всю эту глупость. Обычно ничего подобного не происходит. — Ничего страшного, — отмахнулась я. — А вы ей ничего не ответили? — Нет, я и не собирался. Я несколько опешил от такой прямолинейности. Почему? Это не очень вежливо. — Я понятия не имею, кто она, — неохотно пояснил пассажир. Я догадалась, что в такой ситуации мужчине не очень удобно рассказывать мне пикантные подробности своей личной жизни. Можете не переживать, я ваш временный личный секретарь и буду хранить все в тайне. Я услышала легкий смешок. Я правда не знаю, кто она. Вероятно, одна из поклонниц, но она писала не мне. А кому же не удержалась я? Пассажир замялся и еще менее охотно ответил. Раньше этот телефон принадлежал другому человеку. Я пораженно опустилась на рядом стоящий стул. «Так Нокия не ваша?» «Теперь моя. Все сложно. И так сразу не объяснить». Мое любопытство боролось с тактичностью, и я была вынуждена уступить хорошим манерам. «Ладно, но в любом случае можно и что-то ответить?» «Бросьте это необязательно. Просто не берите трубку». Мужчина замолчал, а я неопределенно хмыкнула. На заднем фоне раздались посторонние звуки, похожие на какую-то музыкальную какофонию. «Я пришел на репетицию», — пояснил пассажир. «Могу ли я перезвонить вам вечером, около одиннадцати по питерскому времени?» Я задумалась. «Да, только телефон почти разрядился», — вспомнила я о предупреждающих сигналах. Как я не подумал. Пассажир замялся, я услышала громкий звук какого-то тромбона. «А вы могли бы купить подходящее зарядное устройство? Наверняка в аэропорту есть магазин с товарами в дорогу. Разумеется, я компенсирую все расходы». Я вздохнула, но ответила без тени недовольства. «Хорошо. Надеюсь, у них найдется столь же древнее, как ваша Нокия». Хотя я не ждала звонка, пассажир, как и обещал, перезвонил мне вечером, когда я была дома. На этот раз мы поболтали чуть дольше, чем в прошлый раз. Перебросились парой нейтральных фраз. Он в очередной раз поблагодарил меня за помощь, спросил, удалось ли купить зарядное устройство. Потом на мой вопрос охотно рассказал, что в Вене стоит чудесная погода, солнечная весна. И от этого игра на виолончели приносит ему особенное удовольствие. Пассажир не утомлял, хотя и очень устала после смены. С ним хотелось разговаривать и просто слушать его низкий, обволакивающий голос. Я сначала испугалась своих мыслей. В данный момент жизни я связана определенными обещаниями. Но потом поняла, что подобные разговоры останутся лишь приятной беседой. разговора, которые ни к чему не приведут с мужчиной, внешности имя которого я не помнила. Это был просто голос незнакомца за две тысячи километров от меня. Мне абсолютно нечего опасаться.